Глава 5. Поэтому я, строя на центральной площади всех своих и пришедших под мою руку воинов, громко благодарю всех за службу и оказанное доверие. Еще раз прохожусь по основам нашей орденской идеологии о том, что трудовые люди, крестьяне, ремесленники и те же купцы вполне могут жить своим умом. Для хорошей жизни нам не нужны орты и прочие благородные дворяне. В нашем ордене все силы тратят на образование детей, и воспитание настоящих трудовых людей, для того, чтобы мастера ордена точно знали, как воевать за народное счастье и как организовать жизнь в мирное время. Надеюсь, что меня слышат все 700 человек, которые оказались в поселении и отдыхают сейчас. Но матеорельника очень не хватает, поэтому стою и выступаю перед тремя новыми сотнями. Вот самый простой пример для тех, кто только пришел к замку и проходил мимо городка Жомбурга. Орден мастеров отменил сбор за торговлю на рынке города и снизил уплачиваемый налог ровно в два раза, до 1 восьмой от проданного. Раньше жадные орты забирали четвертую часть от проданного. Как в таких условиях развивать торговлю? И теперь рынок, даже перед зимой, не помещается на старом месте. Приходится ратуши города спешно колотить новые прилавки и навесы для торговли. Теперь рынок понемногу расползается по всему городку, занимая улицы, и уже за городом стоят крестьяне, продают свой урожай горожанам и приехавшим с разоренных земель купцам. И это стоило только убрать ежедневный сбор и понизить налог в два раза. А сколько еще можно сделать для улучшения жизни трудового народа? Я перевожу дыхание и продолжаю. Еще приехали торговать крестьяне и рыбаки из села и деревни соседнего замка, которых раньше не допускали на рынок этого жомбурга. Трудовые люди за свой урожай и улов получают на руки живые деньги – покупают в мастерских города продукцию других местных тружеников, оборот которых уже увеличился в два раза. Горожане каждый день покупают про запас продукты все дешевле и дешевле. Цены дошли до таких низких уровней, что в Жомбург уже приезжают закупаться жители соседних земель. Купцы валом валят даже из города Клепера, где теперь с едой плохо из-за большого количества королевских солдат. Понятно, что везде, где прошла война, с едой плохо, а там, где ее еще не было – «Все обстоит гораздо лучше», — продолжаю я. «Поэтому еда пока дешевая, потом уже станет дорожать. Мы же будем рассчитывать на припасы самих стражей. Они очень много заготовили. Нам теперь на пару лет жизни хватит. А если воевать так, как господа дворяне привыкли, я показываю в сторону соседнего поселения, так и на всю жизнь останется, если еще кто-то выживет после таких сражений». Народ шумно поддерживает мои слова. «Тут никто не станет спорить», — что воевать с умом гораздо лучше, чем гибнуть по-глупому. Тем более, когда появился какой-то реальный просвет в будущем. Теперь про нашу войну. Главное – это не только победа. Главное – это чтобы осталось в живых как можно больше вас, воинов, чтобы вы все прошли усиление в скале после победы. Сейчас стражи сильнее вас один на один, но вдвоем уже сильнее вы, а втроем гораздо сильнее. Поэтому никаких схваток один на один поделили вас на пятерки, Так и держитесь вместе, прикрывайте друг друга. Нападайте тоже вместе, в пятером на одного или двоих стражей. Это мой приказ. Кто из командиров его не исполняет, голову вон. Когда воевать-то пойдем, мастер серый, раздаются голоса из рядов воинов. Торопиться не станем, враг уже знает про нас, поэтому внезапного нападения больше не получится. Мы заняли хороший поселок, где все есть. Пока отдыхайте приходите в себя. Командиры отрядов. На совещание в штабной дом. Местные воины уже распределяют по домам новичков нашей армии. Становится довольно тесно в поселке. Зато все греются около горячих печей и получают свежий ужин. Сегодня делимся на 10 отрядов поровну. Командиры, проследите, чтобы именно так вышло. Примерно поровну, конечно. Каждый отряд сколачивает по одному щиту из досок сараев. Брать с сараев только легкие доски, которые уже высохли хорошо и еще крепкие. «Щиты колотить и такие, примерно 5 шагов по длине и в пол роста по высоте, больше ни к чему. Сделать через каждый метр бойницы для стрелков и сколотить крышки с направляющими, чтобы их закрывать при обстреле. Луки у стражей простые, охотничьи. Пробивать доски насквозь не должны, но их много, и стрелять они хорошо умеют. Еще приготовить опоры для щитов, обычные палки, чтобы лишнюю тяжесть не таскать с собой. Понесут эти щиты». Пленные стражи, молодые парни, девки и бабы здешние, чтобы наши воины под утар не попали, когда начнут приближаться к изгороди поселения. Послезавтра с утра всех их сюда, на шею веревки с петлей, чтобы не могли никуда разбежаться. Потом повесим щиты на каждый десяток и потащим его к следующему поселению. Прямо сейчас пленных гнать, расчищать прямую дорогу по полям и лесам, дать им лопаты и топоры. Пусть рубят лес и прокладывают прямую тропу к своим соседям. Под хорошей охраной только. В обход, если идти, можно на засаду нарваться. Да и долго это очень, через центральную дорогу добираться. Поэтому тарим прямую дорогу к врагам. Каждому пленному приставить по два охранника. Одного из них арбалетчика обязательно, чтобы бегать не вздумали. Тогда пленные пару дней поработают как следует под вашим присмотром. Протарят эти пять километров по лесу, пользу принесут, так мы и не должны кормить их бесплатно. Великий мастер Норль распорядится, кому это дело поручить. Великий мастер солидно кивает. «Еще воюем не все сразу. Хватит для осады и по половине войска выставлять. По 350 человек. Еще среди них обязательно 20 арбалетчиков. Подошли на 60 метров к чистоколу. Поставили щиты. В атаку не лезем первый день. Стреляем через щиты понемногу. Но так, чтобы стражи голову поднять над чистоколом не могли. И в атаку не пойдут». Наших в три раза больше за щитами сидит. Одни отвоевали до обеда, их сменили другие, а первые по домам греться и обедать, отдыхать до вечера. Потом снова смена, так день-два повоюем, а там у стражей силы закончатся, да и постреляем их много. Затем под прикрытием щитов подойдем поближе, метров на сорок, и пошлем воинов с топорами чистокол подрубать. Их уже все арбалетчики прикрывать будут в такой момент. В общем, воевать будем осторожно и терпеливо, Командиры отрядов свободны. Кажется мне, что совсем так жестоко, как выходило у монголов гнать пленных на убой, у меня не получится. Все же и народ тут другой. Еще местные бабы и девки всем интересны живыми, чтобы могли еще долго радовать завоевателей своим видом и телом. Не поймут они такую жестокость и полное равнодушие к жизням пленниц. Лучше мне не перегибать палку мужского терпения своих воинов. У татар монголов получилось, а вот у меня вряд ли такая тема пройдет. Те обратно в свои степи вернулись, а наши тут жизнь строить собираются. Да и я им про это каждый день рассказываю. Ночь в поселении ничего не происходит. Чему я искренне рад. Надавили постоянные проблемы. А то ведь могли подойти стражи и обстрелять чистокол из луков. Почему это не делают, а тупо отсиживаются в поселении? Да просто воевать так непривычно, чтобы разом и куда-то идти. Привыкли на авторитете выезжать, как очень сильные воины. А такой готовности умирать нет точно. После этого с утра снова выгоняют пленных тарить дорогу. Я пока вместе с собравшимися командирами обсуждаю, кто пойдет в первую очередь воевать, кто во вторую и какие делать щиты в подробностях. День проходит спокойно, народ отсыпается и отыдается в тепле, баб местных обижать не лезут и так в тесноте сидят. От соседей наших никаких известий. Похоже, что отношения всерьез испорчены. Я сам с ними еще не общался, но догадываюсь, что они в своих проблемах винят именно меня, и понемногу понимают, что попали в переделку, где им приходится конкурировать внезапно со мной, как с командиром. И пока эту конкуренцию они явно проигрывают. Что теперь делать, точно не понимают. Хотели бы доказать, что они тоже не лыком шиты, но более ничего умного, кроме как бросить оставшихся воинов просто и тупо на штурм второго поселения, придумать не могут. Не обучены они так воевать чтобы думать о своих воинах и беречь подчиненных от повышенных потерь. Понятно, что бабы еще нарожают, только этого светлого времени им уже не дождаться. Впрочем, не было бы счастья, да несчастье помогло внезапно нашим планам. Оказалось, что разбитые в своем селе, но успевшие избежать следующие стража своими рассказами, как они косили слабых в личных схватках христиан, воодушевили соседей из второго поселения – И на второй день часами атаковали оставшиеся в захваченном поселении отряды. Похоже, что шпионы-стражи хорошо разглядели, как ушли в нашу сторону густые толпы крестьянских отрядов. Потом доложили своим, что в захваченном поселении врагов осталось совсем мало. Не больше трех слабаков на каждого сильно могучего стража. Жаждущие реванши и хорошо понимающие, что каждый лично убитый враг делает их потом еще сильнее в скале, Стражи собрали почти всех воинов из второго поселения и внезапно напали на спящих крестьян. Только конная разведка у маршала сработала хорошо, сразу предупредила своего начальника и его оставшихся командиров о подозрительной активности стражей из второго поселения. У тех хватило все же ума не вылезать навстречу сильному врагу, а просто затаиться в ожидании атаки, которая началась в сумерках. Вообще без разведки Всей толпой стражи просто полезли через чистокол в наступающей темноте, и первая часть перебравшихся оказалась атакована превосходящими силами противника, прижата к забору и почти вся переколота длинными копьями. Та первая волна, которая сразу перебралась через ограду, погибла почти вся, вторая наполовину, те, кто прыгнул на помощь братьям, не поняв, что все пространство кишит врагами, оказавшимися на готове. В итоге убитыми насчитали 110 стражей и почти сотню солдат маршала. Ничего не скажешь, столкновения вышло очень удачным для Орта Каменволя, шикарный по счету размен после первого сражения. Единственное, что из восьми дворян, возглавивших свои отряды в схватке, выжило только двое, и теперь всего благородному сословию осталось три человека на все наше войско. Это вторая хорошая новость для нас с Норлем, что дворян так мало осталось в живых, как и стражей. Меньше лично нам придется возиться и с теми, и с теми. Известие о такой победе принес гонец из соседнего поселения, и я искренне рад, что все так сложилось. И то, что стражи высокомерно полезли в атаку без разведки, и то, что их погибло сотня с лишнему опытных и сильных бойцов, плюс еще сколько-то окажется ранеными. Теперь маршал сможет легко своими тремя с половиной сотнями оставшихся воинов захватить поселение, где находится не больше 40 стражей. Скорее всего, что оставшиеся в живых стражи просто отступят в город, понимая бесперспективность защиты поселения, еще и все население села уведут с собой. Честно говоря, я уже опасался, что теперь и то поселение, лежащее на пути наших союзников, придется брать именно нам, но судьба распорядилась как нельзя лучше. Теперь осталось только мне правильно повоевать с нашими ближайшими врагами, и можно подступить к самому городу стражей, где они, впрочем, имеют все основания отсидеться без проблем. Да, в лоб их взять не получится даже прежней численностью в полторы тысячи воинов, но у нас со стариной Норлем есть хитрый план для такого случая. Пока наши отряды будут изображать штурм города, также постреливая из-за переносных заборов, мы пройдем в город через скалу и там нанесем смертельный удар по всем надеждам стражей. На следующее утро пленных приготовили к переноске щитов, Для этого же дела выгнали из домов баб поздоровее и молодых парней, еще не готовых воевать с нами, но уже могущих переносить тяжести. Под угрозой немедленной смерти всех их связали веревками и нагрузили сколоченными вчера щитами. Вперед отправили своих снова ровнять дорогу и заваливать топкие места свежесрезанными кустами, чтобы таким образом нагруженные щитами пленники смогли пронести их почти до поселения, подгоняемые сзади остриями копий. После чего щиты развернули и стали приближаться к чистоколу вместе с пленными, привязанными к самим сооружениям. Стражи успели подстрелить пару своих, прежде чем пленники обратили истошными криками внимание на себя. Тогда стрелять по ним перестали, а мы смогли подойти на 80 метров к чистоколу. Против длинного забора встали три таких щита и еще два я поставил на углах, чтобы наши люди контролировали, что творится с тех двух сторон. Вскоре арбалетчики собрали первый урожай самых смелых и глупых стражей. Не очень много, но десяток противников наши точно достали. После этого враг попрятался за чистоколом и только посматривает в щели между бревен, не пытаясь соревноваться в меткости с арбалетчиками. Подумав, я разрешил отвязать пленников и отправить их в поселение обратно под присмотром, также связанными по двое за шею. Снял сохранение еще сотню народу копейщиков. Понимая, что двух сотен скопьями точно хватит, чтобы прикрыть 20 арбалетчиков от прямой атаки, пусть сейчас рядом со стрелками смогли поместиться не больше 50 копейщиков. Остальные развели костры поодаль и греются около них, ожидая, когда выйдет время дежурства и придет смена. Изредка щелкает тетива арбалетов, и иногда рисковый лучник из-за чистокола пытается подстрелить кого-то из наших, подносящих на передовую куски напиленных бревен, чтобы сидеть удобнее под прикрытием щитов. Похоже, что армия моя расположилась на распаханном поле. Теперь из-под замерзшей сверху земли и из-под снега лезет такой черный чернозем, хватает за ноги, приходится много хлопотать, подготавливать места за щитами и подходы к самим щитам. Отправленные в лагерь пленные и наши копейщики по дороге снова засыпают топкие места и пытаются сладить какую-то дорогу, чтобы по ней можно оказалось пройти, не проваливаясь по колено в грязь. Пленным это, конечно, нафиг не сдалось, Только работать приходится ради спасения своей жизни не на страх, а за совесть. За всеми этими хлопотами присматриваю я, понимая, что именно требуется для полномерной осады поселения. Норль налаживает жизнь в захваченном селе, инспектирует запасы еды в каждом доме по очереди, заодно присматривает за порядком среди наших воинов и местных женщин с девками, которых много достаточно в поселении еще осталось, далеко не всех погнали таскачиты. Сильно голодавшие по женской ласке крестьяне смотрят на них масляными взглядами и между собой уже делят самых сдобных. Мне самому непонятно, как начнет складываться жизнь у овдовевших баб и осиротевших девок с убийцами своих близких, мужей и отцов. Понимая, что как-то начнет складываться, иначе и быть не может. Не пойдут же все они топиться, как-то приживутся при захватчиках. Вся история средних веков изображает такую постоянную ситуацию, Все время кто-то кого-то завоевывает и дальше живет среди побежденного народа. Только, скорее всего, случится это уже после нашей полной и окончательной победы и взятия скалы. Когда станет всем бабам понятно, что эти худые, смуглые мужики надолго в этих местах, а прежние прокачанные красавцы не выдержали конкуренции и пропали куда-то навсегда. Так понемногу обустраивается прямая дорога к соседнему поселению, все более засыпаясь срезанными кустами и журдями. Также и подходы к щитам становятся все более надежными для быстрой пробежки. Вскоре я отправляю те же две сотни копейщиков и 15 арбалетчиков на смену нашим около осажденного поселения, снова нагрузив пленников еще одной порцией щитов. Решил все же держать не две, а три смены осаждающих. Все воины этому мудрому решению сильно радуются, что меньше придется мерзнуть. В принципе, и так все неплохо прибарахлились оставшимся добром от стражей, Теплыми полушубками и хорошими плащами, теперь меняются ими на сменах. хорошо все всё-таки брать на щит такие богатые поселения, в которых жратвы много с запасами, а люди сами по себе зажиточные живут, а одёжи с обувью ладной имеется много у них», — говорит мне один из командиров, и остальные его поддерживают. «И в следующем поселении также будет, обнадеживаю я их. Скажи нам, мастер серый, как же мы брать его будем?» «Таким сидением под забором много не высидишь?» спрашивает меня. «Понятно, что не высидишь. Хотя уже с десяток стражей парни подстрелили. Половину лучников из них. Но просто подойдем поближе к чистоколу завтра под прикрытием щитов и пошлем народ рубить его под прикрытием наших арбалетов. Уже всех тогда. Подрубить пару проходов в поселение – дело нехитрое, когда сорок стрелков ждут, и у них уже все пристрелено перед собой. Никто не вылезет под болты». Итак, мы понемногу отодвинем стражей вглубь деревни, потом просто атакуем со всех сторон также пятерками. Я не говорю, конечно, что собираюсь сам пару раз прогуляться в поселение под своим умением, чтобы серьезно так уменьшить численность лучников, да и старших среди стражей порубить изрядно. Потом открыть одни из ворот и под прикрытием щитов продолжить зачищать поселение от стражей. Торопиться особо некуда. Наши люди спят нормально, а стражи постоянно ждут атаки и слабеют от этого. Добавляю я, подразумевая для себя, что невидимый ужас, проникающий в поселение и приносящий смерть, очень даже уменьшит мужество защитников. Классики использования пленных во время штурмов городов все же и своих особенно не жалели, имея всегда большое преимущество в личном составе и просто засыпая тяжелыми стрелами врагов прямо со скачущих лошадей. У меня таких умельцев в наличии не имеется, и христиан сберечь – это первое по смыслу дело». После того, что взять скалу нам однозначно необходимо для своего выживания теперь. Поэтому по одежке и протягиваем ножки. Изображаем активную осаду, отвлекая внимание стражей от другой стороны поселения, куда я и собираюсь под вечер проникнуть сам лично. Есть у меня только 40 стрелков, более-менее научившихся попадать из арбалетов. Еще десяток свободных машинок, прихваченных из арсенала богатого замка. Это основное мое преимущество перед сильными врагами возможность нести смерть издалека, спрятавшись за щитами, и почти не рискуя стрелками. Есть и еще одно умение, без которого шансов на победу оказалось бы совсем немного. Да вообще не было бы.